Глава девятая. Вечер, общага, разведка. Эд. Вечером в гости завалился Серега. Никакого от него спасения. На первом курсе они жили вместе, затем также вместе решили снять квартиру, просто потому что вдвоем веселее. Но как-то так получилось, что Эдик остался в общаге, а Серега отбыл в город и несколько месяцев жил с девушкой. Девушка съехала, он остался один и время от времени звал Эда переехать, исполнить первоначальный план но Эд теперь не очень-то стремился на отдельную жилплощадь. Да, в городской жизни есть свои преимущества, но в общаге веселее и привычнее. Эдик вообще не был склонен к излишествам, даже от предложенного отцом автомобиля отказался. Зачем ему машина в столь маленьком городе? Не Москва же, до центра пешком минут десять, а многие бары, рестораны и вовсе в двух минутах ходьбы. И после этих самых баров, ресторанов легко и просто вернуться в свою квартиру, даже слишком удобно и легко. А вот залезть в общагу через окно второго этажа так, чтобы этого не заметила церберша-комендантша — это уже задачка посложнее. А до общаги еще добраться надо, на закрытую территорию универа попасть в обход охраны, будучи не в самом трезвом состоянии. В общем, весело, всегда с историями и приключениями, а в 20 как бы и положено такими вещами заниматься, а не сидеть в шикарной квартире с бокалом вина в руках и сигарой в зубах. Кто-то мог назвать Эда незрелым, но он искренне наслаждался именно студенчеством, прекрасно понимая, что осталось всего ничего. Через два года его ждет авиакомпания, регулярные рейсы, настоящая работа, и лезть к девчонкам в окна и покорять двухметровые заборы будет уже странно. Все киснешь, хмыкнул Серега, упав на кровать, на которой спал когда-то. Теперь там валялись вещи Эда вперемешку с учебниками, тетрадями и сноубордом. Уже лето, можно его под кровать запихнуть, но все руки не доходили. «Никис, ну а сериал смотрю». «Ну ты, пенс!» «Мы час назад только вернулись», — возмутился Эдик. «Я иду, что принять не успел». Если и был минус в общежной жизни, так это общая душевая, в которой из десятка кабинок исправно работали две, а то его вся одна. Но даже к этому Эдик привык и съезжать в город упорно не торопился. «А я вот успел и пришел на волейбол. Угадай, что делаю после?» Серега поиграл бровями, как бы намекая. Планы у него грандиозные. Не дождавшись ответа от друга, он продолжил. «Помнишь блондиночку-первокурсницу? Едем с ней встречать закат на набережной». «С каких пор ты хвастаешься встречами с первокурсницами?» «С таких, что встречаюсь с ними ради единственного друга». Эд закатил глаза. «Ага, заливай, а то я не видел, как ты на нее пялишься». «Скажем так, я преследую сразу двух зайцев, что совсем не зазорно». Юлька, вроде общительная и веселая, хороший шанс провести разведку боем и разузнать о твоей красивой побольше. А в будущем, кто знает, вдруг мы заполучим союзницу в достижении твоей недостижимой цели. Давай притормозим, пока не поздно. С чего ты взял, что это все? Кэт махнул рукой от чего-то в сторону окна. Мне надо. Ведешь себя так, словно я безнадежно втрескался, страдаю, мне нужна помощь. Так вот, не нужна, не страдаю, не втрескался. Так и скажи, что воешь от скуки и не знаешь, куда свою неуемную энергию направить. Вот и выдумал всю эту историю, да еще и раздул ее до небывалых размеров. Ага, вот только твои унылые ответы — лучшее доказательство моей правоты. Что-то не помню, чтобы ты возмущался, когда мы разыгрывали из себя иностранцев или когда катались на бордах по городу ночью, цепляясь к машине. А тут, нате вам, неуемная энергия моя его раздражает. Ладно, Эдик и правда себя выдал. Но он же имеет право посидеть вечерок дома и подумать, а не ввязываться в очередную авантюру, за которую он обычно голосует всеми руками. Это вообще никак не связано с Томой, никак. Эду завтра опять летать, причем его смена начинается в 4 часа утра. Неплохо к этому и подготовиться как следует, чтобы не накосячить». «Завтра все расскажу», — пообещал Серега и отправился на волейбол. Эдик остался дома и смотрел сериал, как какая-то отчаянная домохозяйка. Утешал себя тем, что учит английский. Этим летом из-за практики, которая обещала затянуться, он не полетит на курсы в Лондон, как собирался, а уровень необходимо поддерживать, чтобы не было проблем с трудоустройством. Так почему бы не сериалами? Хотя мысли то и дело возвращались к Томе, Из-за Сереги с его планами не иначе. Друг валился к нему уже за полночь привычно упал на соседнюю кровать. Эд, который и так не мог уснуть, отчитывая часы, что остались для сна, нехотя оторвал голову от подушки и пробубнил. «Ты здесь больше не живешь, чего припёрся?» «Я с новостями, конечно!» Да завтра никак!» Тем не менее, и без того несонный Эдик взбодрился еще больше. Кажется, сон перед практикой для слабаков. Кто вообще придумал утренние смены? Первые пары хотя бы проспать иногда можно. Никак! Серёгу явно распирало после свидания. Он не выдержал и заржал в голос, что и вовсе никуда не годилось. Обычно настолько громко он смеялся только над косяками Эда, как три дня назад, когда была его очередь носить трехлитровый бидон с чаем, что им выдавали на полеты в столовой. Бедон этот был приспособлен в виде рюкзака, и, конечно, впервые увидев это чудо инженерно-дизайнерской мысли, они ржали всем отрядом. Потом смех сошел на нет, но ровно до того момента, когда рюкзак не достался Эду, и Серега без устали его снимал, обещая разослать всем знакомым. «Говори уже!» — не выдержал Эд. Серега утер слезы и сказал, «Если коротко, ты в жопе!» «Я тебя сейчас в окно выкину!» «Во-первых, ты в жопе, потому что в тебя влюблена подруга твоей красивой. Влюблена давно и прочной, и даже имеет виды. Во-вторых, друг, не сочти за критику, но кто сравнивает понравившуюся девчонку с мужиком или лошадью? Конечно, унижение тоже может сойти за флирт, но ты бы сначала прошелся по классике, честно слово». Глядя на ошарашенную физиономию, Эдик и Серега засмеялся громче прежнего и уже и Кая добавил, Ах да, и в третьих Юлька живет на одном этаже не только с Катей, но еще и с Ритой, Кристиной и Светой. Короче, у тебя репутация похотливого бабника и сыпящего оскорблениями мудака. Там еще было в четвертых и в пятых, но прости, я забыл, пока смеялся. Ничего не понял, честно ответил Эдик. Возможно, оно и к лучшему друг. Что за история с конем и мужиком? Не было такого. Точно, «Точно продолжил иронизировать Серега. Может, ты отключился от счастья и наговорил ей гадостей? Или у тебя скрытый, но неожиданно проявившийся синдром Туретта? Потому что сегодня это случилось, когда вы оставались наедине и что-то обсуждали. Честно говоря, я надеялся тебе помочь, думал, уж мой-то друг времени зря не потеряет, лапши на уши навешает, красивости и наговорит. Но я же не знал, что у тебя такие подкаты. Могу посоветовать на будущее. Не сравнивай девушек с лошадьми. Никогда. И с мужчинами тоже не стоит, хотя иногда очень хочется. Тут я тебя понимаю. «Что за чушь?» — рявкнул Эдик, не выдержав этих тупых шуток. «За что купил, зато продал». «Все было не так, не говорил я про лошадей». «А Юлька считает себя козлом и уверена, что говорил». Ничего не понимая, Эд прокрутил в голове короткий разговор, что завязался у них с Томой на аэродроме. Он узнал, что она любит бег, состоит в университетской сборной и даже имеет спортивный разряд, и впечатлился. Подумал, понятно, откуда такие невозможно красивые и длинные ноги взялись. Между прочим, сам Эдик тоже обожает бегать и делает это ежедневно, просто для себя, а не в сборной. Его туда приглашали на первом курсе, но он отказался. Не хотел от учебы отвлекаться, да и что там за сборная? Так кружок по интересам. Потом он зачем-то ляпнул про футбол, не кстати вспомнив, что и на футбол его звали. Вопрос был дурацким, и тогда, но другого в голову не пришло. Там пустота звенела и разве что перекати поле не летала. Но выяснилось, что Тома еще и чуть ли не футболистка, у нее аж глаза загорелись, когда она об этом говорила. В этом моменте он вообще восхитился, потому что... Ну, классно же! И она неожиданно классная, и глаза у нее такие, что не оторваться, огромные, и захотелось попытаться еще раз. Мысленно он начал вспоминать о каких-нибудь ближайших играх, чтобы позвать ее посмотреть. А что, вышло бы как минимум не банально и с учетом ее интересов, Ни о каких играх он в итоге не вспомнил и съехал на вариант более надежный кино. Но перед ним маячили ее голые ноги на минутку. Нельзя винить его в рассеянности. Но рассеян он был не до такой степени, чтобы ляпнуть что-то совсем идиотское, типа «ты мужик». «В ближайшее время с ней поговорю и все проясню», — решил Эдик. «Удачи!» Судя по лицу Сереги, он с нетерпением ждал развития событий. Заодно это хотелось ему врезать. С самого начала было ясно, что его помощь — не помощь вовсе, а попытка поугарать над чужими бедами. Так выглядит крепкая мужская дружба. Что поделать?